«Я пришел поздравить вас», – сказал он, протягивая руку Ирге. «Ты счастливчик!» «Я в курсе», – ответил некромант, пожимая ему руку. «Мне бы хотелось сказать пару слов Оле». Барон еще сильнее пожал руку Ирге. «Все, что ты ей хочешь сказать, ты можешь сказать мне», – не сдавался некромант. Я с любопытством следила за их поединком, решая, переломают они друг другу пальцы или обойдется. Узкая ладонь Ирги почти полностью исчезла в лапище барона, но по силе он не уступал. Это было видно потому, как они оба морщились. «Это я его привез!» влез между ними в Арсоне. Парням волей-неволей пришлось расступиться. «Прости, Ола!» «Ничего страшного!» Сказала я, мило улыбаясь. «Приятно видеть, что поклонник ко мне не охладел». «Так, гостей я рассадил по каретам и отправил в ресторан», объявил Отто, возникая рядом со мной. «Пора ехать, голубки, а то без вас все сожрут». В шумном зале ресторана, выпив несколько чашек чая с водкой, я наконец-то согрелась и перестала дрожать. Гости шумели и... перекрикивая друг друга и активно поглощая пищу. Периодически они прерывались, чтобы закричать нам горько и с удовольствием наблюдали за сеансом бесплатной эротики. Как правило, кричали нам именно в тот момент, когда я нацеливалась на какое-нибудь блюдо. После окончания поцелуя выяснялось, что тарелка, с которой я планировала себе взять кусочек, уже пустует. «Сейчас будет самое интересное». — сказал Ирга, отрывая меня от тарелки, нагло снятой с подноса официантки. — Перестань жевать, сейчас подарки будут дарить. — Я голодная, — ответила я. — Почему я на собственной свадьбе поесть не могу? — Поешь после свадьбы. На празднике есть кое-что поважнее, чем набивание желудка. — Что может быть важнее? — пробурчала я, стараясь наполнить рот всем, что находилось пределе досягаемости». «Ты на хомяка похожа», — заметил мой муж, с вежливой улыбкой поворачиваясь к моим родителям, которые встали из-за стола с увесистым свертком в руках. Ответить некроманту я не смогла. Как оказалось, если набить рот пищей, ее будет очень трудно, скорее даже невозможно проживать. Выплевывать, когда на меня устремлены все взгляды, я постеснялась, поэтому приходилось сидеть молча пытаясь языком протолкнуть нежеванные кусочки в горло. «Дорогая наша дочь!» – торжественно произнесла мама. «В этот прекрасный день, когда ты отделилась от нашей семьи и завела свою, мы решили подарить тебе прекрасный сервиз, который будет радовать тебя каждый день!» «Спасибо большое!» – поблагодарил Ирга вместо меня с таким лицом, Будто всю жизнь мечтал о новом сервизе. Гости захлопали. «Дорогой наш сын!» – сказала мачеха-некроманта, тоже вставая. Рауль иронта в углу стола был поглощен беседой с Бефом и ни на что больше не обращал внимания. «Мы тоже решили подарить тебе сервиз, чтобы вашу семейную жизнь не портили старые тарелки и щербатые чашки». «Сервиз – это замечательно!» Сказал Иронта так радостно, будто минуту назад мы уже не обзавелись одним сервизом. «Интересно, что подарит нам семья Отто?» Я посмотрела на полугнома, который, закрыв ладонями лицо, трясся от смеха и поняла, что это... «Сервиз!» — объявил Отторн, а его огромная жена с легкостью держала в одной руке коробку. «Я всю жизнь мечтал о гномьем сервизе!» Воскликнул Ирга, чуть не хлопая в ладоши от счастья. «Ола и Отто! Вообще-то эту речь нужно было сказать Лире, но она не в состоянии», сказал трохим пытаясь не рассмеяться. «Моя подруга сидела за столом с пунцовым лицом, а верный Аксентий обмахивал ее салфеткой. Вообще-то мы хотели подарить вам постельное белье, но решили, что это не скромно, поэтому мы скинулись и купили вам...» «Ой, не могу. Купили вам... ха-ха-ха! Сервиз!» Мрачно изрек Аксентий. «Правда?» – несколько потускнел Ирга. «Что ж, сервис это хорошо!» Я засмеялась, еда попала не в то горло, и я закашлялась, отчаянно пытаясь вдохнуть. Из глаз потекли слезы. Ирга испуганно колотил меня по спине, рядом что-то взволнованно говорила Лира. Когда я прокашлялась и вытерла слезы, то, глотнув воды, слабым голосом спросила, «А кто еще решил подарить нам сервизы?» Поднялось еще две руки, и из угла раздался голос Ряка, которого, кстати, никто не приглашал. «Я купил две чашки. Это считается...» «Твоя щедрость не знает границ!» – язвительно ответила я. «Тебе бы в туалет сходить, милая», – заметил Ирга. «У тебя вся косметика потекла!» Я испуганно ахнула, захватила сумочку и помчалась в дамскую комнату. Физиономия в зеркале произвела на меня гнетущее впечатление. Потеки туши обвели глаза огромными черными пятнами и украсили щеки черными полосками типа боевой раскраски орков. «Кошмар какой!» – простонала я, лихорадочно смывая с себя косметику. «Слава небесным силам!» «Скоро свадебный день закончится. Очень надеюсь, что неприятностей у меня больше не будет». Я накрасила глаза, наложила румяна на щеки и полюбовалась своим отражением. «Я все равно самая красивая», – хвастливо сказала сама себе. «А у тебя, ёшкин кот, шутки дурацкие, так и знай». Отражение красивой девушки в дорогущем эльфийском платье весело мне подмигнуло. «Я уже было собралась уходить», как в кране зарычала, заурчала, и оттуда вырвался огненный демон, обеспечивающий ресторан горячей водой. Я подняла руки в защитном жесте, демон застонал и резко взмыл вверх, а из крана тугой струей хлынула ледяная вода. Напором меня отбросило к кабинке с унитазом. Я стукнулась головой и осела на пол, с ужасом глядя, во что превращается мое прекрасное платье. Когда напор воды немного стих, и она уже не хлестала, а просто текла, я прижала к лицу остатки того, что раньше было роскошным подолом юбки, а теперь напоминала грязную тряпку и завыла, оплакивая свою горькую судьбу. «Что здесь происходит, милая?» Ирга осторожно развел мои руки и встревоженно заглянул в лицо. Рядом бестолково суетилась мама, а папа спокойно что-то делал с краном. приговаривая. «Ну, бывает. Кран сорвало. Сейчас все исправим». «Исправим?» – закричала я, показывая на испорченное платье. «Как ты исправишь это?» «Переоденем», – пролепетала мама. «Нет, мы сделаем не так», – вмешался Отто. «Ирга, ты похитишь невесту, и вы отправитесь домой, а с хозяина ресторана я стрясу денег за твое испорченное платье». Пусть в следующий раз лучше за сантехникой следит. Родители будут и дальше развлекаться с гостями. Все будут довольны, и никто не увидит, в каком ты состоянии. А разве может быть праздник без жениха с невестой?» Удивилась мама. «Мне кажется, гости уже в таком состоянии, что им все равно. Горько прокричали, подарки подарили, что еще нужно?» «Я есть хочу!» – прохныкала я. «Ничего», — решила мама. «Сейчас мы тебе что-нибудь завернем. Дома поешь». «И весь свадебный торт», — попросила я. «Торт нет», — возмутился Отто. «У тебя от такого количества сладкого кишки слипнутся, и ты умрешь в страшных мучениях. Жадность — это плохо». «Панеляха, пусть нам на кухне завернут пирожных», — попросил Ирга, ласково гладя меня по руке. «И скатерть принесите большую. Я в нее Олу заверну». Я открыла рот, чтобы что-то сказать, но муж положил палец мне на губы, поэтому пришлось ограничиться тяжелым вздохом. Гости провожали нас веселым улюлюканьем. Ирга меня на руках, завернутую в скатерть, как в погребальный саван, а я вяло кивала на приветствия и сальные шуточки». Гениальный Отто обставил все так, что окружающие думали, что жениху не терпится уложить невесту в кровать, поэтому наше бегство из ресторана никого особо не удивило. Родители обещали завести все подарки в доме котта, снабдили нас сумкой с едой, и мы отправились в квартиру к Ирге. Из кареты муж осторожно вынес меня на руках и, занеся по лестнице, пинком открыл дверь квартиры. «Что это?» Испуганно пискнула я, глядя в комнату. «Тебе не нравится?» Расстроился муж. «Я очень долго выбирал». Его скромную кровать заменил огромный монстр с ярко-красным бархатным балдахином. Ножки и спинки были украшены рельефами с изображением парочек в непристойных позах. Широченная кровать была более уместной в шикарном публичном доме, чем в однокомнатной квартирке некроманта. «Ирга», – сказала я потрясенно, осторожно притрагиваясь к резной спинке, – «тебе же никогда не изменял вкус. Как ты мог купить такое чудовище?» «На самом деле», – смущенно признался некромант, – «я ее не покупал. Мне ее отдал один клиент после того, как я оказал ему некоторую нелегальную услугу. Он сказал, что это самая подходящая кровать для брачной ночи». «Понятно!» – протянула я. «Ола, у меня еще никогда не было первой брачной ночи!» – умоляюще сказал Ирга. «Я очень хотел, чтобы тебе понравилось!» «А мы ее завтра продадим?» – спросила я. «Как хочешь! Это ведь теперь и твоя кровать тоже!» «Продадим!» – решила я. «Для первой брачной ночи еще куда ни шло, но спать на ней каждый день...» «Нет, в этом вопросе я сторонник минимализма. На этой кровати кошмары будут сниться». Я села за стол, развернула пакеты с едой и принялась неторопливо кушать. Какое же это было приятное занятие! Ирга достал из сумки мое мокрое и грязное свадебное платье, понюхал его и поскреб пальцем. «Что ты делаешь?» – спросила я. «Пытаюсь понять, его можно спасти или уже выбросить?» «Конечно, спасти! Вдруг оно мне еще пригодится!» Ирга помрачнел. «Запомни, милая!» – сказал он угрожающе. «Я буду твоим первым и единственным мужем. Это платье тебе больше не пригодится!» «А если ты меня вдовой оставишь? Работа-то у тебя опасная!» «Странные разговоры для дня свадьбы не находишь?» «Я просто смотрю в будущее!» Ирго скомкал платье и засунул его в мусорное ведро. Потом повернулся ко мне и торжественным тоном сказал, расстегивая рубашку, «Твое будущее отныне связано только со мной».